Я пошла знакомыми переходами, спустилась в подземелье, вошла в свою тюремку, проверила, на месте ли катана, тщательно заперла двери. Лорд Эйн настоятельно просил переехать уже отсюда, но мне тут как-то было спокойнее. Тем более шеф в последнее время нервный какой-то, так что все слуги уже традиционно каждую ночь запирались у себя в подземелье. Ну а я у себя Хотя вообще, вот только раздевшись и устроившись на постели, в момент, когда веки смыкались, я вдруг подумала: а с чего это прислуга стала ночевать в подвале? Раньше ведь спали по своим мастерским и каморкам. А сейчас что изменилось? Села, протёрла глаза, устроилась, подпирая щёку кулаком и задумалась. Не, серьёзно. Чего эта вся прислуга, бросая на меня укоризненные взгляды, обнимая подушки и одеяло, по ночам спускается в подземелье и запирается? Не порядок. Встав, замоталась в покрывало, ночнушки-то все срамные в конец, и пошла разбираться. Отперла дверь, вышла в коридор и остановилась, удивлённо глядя на начальника. Лорд Эйн, в полурасстёгнутой рубашке и с бутылкой вина Понурившись, сидел на ступенях лестницы, и вид у него был самый несчастный. О, только и сказала я в первый миг. Он вздрогнул от неожиданности, поднял голову, удивлённо посмотрел на меня. Я на него, он на меня. Я поправила спазающее покрывало, лорд Эйн взял и гулко отхлебнул вина прямо из горлышка. Обалдеть, пробормотала я. Это я от изымления пробормотала. А в следующее мгновение у меня голос-то прорезался. «Я не поняла. Это что вы тут делаете?» Возопила, не скрывая возмущение. «Это вообще что такое? Это у нас оппозиция. День поминутно расписан, времени в обрез. Вы нам нужны полным сил и бодрым. А вы, вместо того, чтобы спать, заседаете в компании «Бутылки»?» Лорд Ин, где ваша совесть? Гражданская ответственность и страх перед злом, мой в конце концов. Между прочим, я теперь действительно злая. Снежный мой шеф после этих слов вместо того, чтобы испугаться, взял и снова выпил. То есть мы ещё и пьянствуем, зарыла я. И тут шеф, отставив бутылку, решительно поднялся и мрачно как-то произнёс: "Всё вель Нам нужно расставить приоритеты». Так и знала, что рано мы заговорили об оплате моего бесценного труда. Вот реально так и знала. Но сути происходящего это не меняло. «Марш спать!» – скомандовал я начальнику. Но вместо того, чтобы последовать мудрому приказу мудрой женщины, лорд Эйн вдруг взял и направился ко мне. С очень решительным видом направился. «В конец решительно!» Он категорично прошёл по коридору, бесповоротно и не меняя направления, ультимативно подошёл ко мне, твёрдо взялся за края моего постоянно сползающего покрывала и и тут в моей родной тюремке раздался звон. И мне, конечно, очень интересно было, что конкретно собирается расставлять в приоритетах мой решительный шеф. Но женское любопытство оказалось сильнее в отношении вопроса, кто же звонит? Момент сказала шефу, заинтригованная до да нельзя я. Вывернулась из его захвата, промчалась в тюремку, схватила зеркальце и ответила: "Да". В зеркальной поверхности отразилась весьма изумлённая мордашка Касиль, той самой, который являлась главой клана морских драконов. Так вот, за время общения с драконами и этой самой, которая в одностороннем порядке решила, что мы теперь лучшие подруги, я уже научилась определять эмоции чешуйчатых не только по отвисшим челюстям. Впрочем, у Косиль и челюсть отвисла, когда она явно за меня поглядела. "Что?" вопросила я. "Я не помешала", не спрашивая, а скорее утверждая, произнесла драконица. "Наверное, потом с тобой свяжусь". подробности узнаю. Какие подробности? Интимные, хихикнула Касиль и продемонстрировала клыки в улыбке. Клыки были внушительные, ими я впечатлилась. А вот намёками не очень. Касиль, в чём дело? потребовала ответа. Драконица явно собиралась уйти от ответа, но, поразмыслив миг, задумчиво полосой когтем стёно сообщила: Харнис собирает всех глав драконьих кланов. Я даже не поверила сперва. И что, все собираются? спросила удивлённо. В сообщении обещание, что будет весело. А мы драконы, с намёком произнесла Касиль. И тут шеф отодвинул меня от траектории видимости зеркалом и задал по военному учётке вопрос: "Где?" Касиль, всё так же хитро улыбаясь, ответила: "Высокий порог". Моё начальство неожиданно сжало челюсти так, что послышался скрежет, а затем сильно удивило меня своей догадливостью. Харнис планирует убить всех глав драконьих кланов. Касиль от такого рухнула на свою толстую попу. Я потрясённо воздарилась на снежика, не удержалась и произнесла: "Шеф, поверить не могу. Вы наконец начали разбираться в политических хитросплетениях?" Мрачно глянув на меня, лорд Эйн отчеканил. «Это не политика, Виэль. Это типично военная тактика. Высокий порог, закрытое помещение. Любой достаточно сильный яд в таких условиях убьет даже драконов». Кассиль тихонечко взвыла. «Зачем ему это? Меня вообще пошатнуло от такого. Ответ начальства потряс не меньше». После убийства всех глав драконьих кланов, драконы ожидаемо начнут мстить. И в этой ситуации я, естественно, выступлю на стороне Зондората, защищая собственную родину от уничтожения. Вот так расклад. На когда назначен сбор? Игнорируя потрясение собственного секретаря, спросил у Кассиль лорд Эйн. И драконица тихо прошептала. «Через час». ловка, только и сказал шеф. Почему это? Я вообще на кровать села. Инн пояснил: там нет проложенных ртутных путей. По мнению Харниса, я не успею ничего предпринять, даже если обо всём узнаю. Пора бы взвыть, как, к примеру, взвыла на заднем плане Касиль, но я уже хорошо знала начальника, чтобы осторожно подметить сказанное им. По мнению Харниса, Лорд Эйн неожиданно посмотрел на меня, прямо в глаза. Так посмотрел, что у меня куда-то далеко и разом ухнуло сердце. Это был такой взгляд, что не осталось сомнений. Я хочу от него 10 детей, не меньше. Я успею, уверенно произнёс шеф, с начальством не спят. С начальством не спят. Не так уверенно напомнила себе я. Но уже в следующий миг лорд Эйн начал отдавать приказы. «Кассиль, отправьте своих воинов, поставьте лорда Хангарда во главе отряда. Мне понадобится поддержка. Виэль, свяжитесь со всеми кланами, остановите, кого успеете». После чего развернулся, подхватил свою ритуальную катану с пола и стремительно нас покинул, на ходу поправляя рукава и рубашку. Ушел, не оглядываясь. И хорошо, потому что мы с Кассиль обе потрясенно смотрели на него, открыв рты. И когда он ушел, драконица с сожалением выдохнула. Вот, встретя такого дракона, я бы не задумывая сбросила всех любовников и вышла замуж. «С начальством не спят», — вслух напомнила я себе. «Вель, послушай лучшую подругу. Таких мужиков не упускают». Ничего не ответив, я попрощалась с Косиль и начала связываться со всеми секретарями глав драконьих кланов. Бесполезно. Все уже вылетели. И всё, что я могла, это рассказать о наших опасениях, так что летучий отряд быстрого реагирования для поддержки лорда Эйна был отправлен от каждого клана, а мне оставалось только ждать, нервно кусая ногти.